Вы ж к этой категории принадлежали в прошлом. Э, да, да, конечно. Торопливо согласился Маркиз. А тебе, Виталий, не приходило в голову переменить профессию? Спросил Ратников. Прохоренко усмехнулся. Нет, не приходило. Мне своя нравится. Сколько дорог, сколько встреч самых разных... а порой и вмешательство в судьбы людские. Ну, сами посудите. Вернуть вот такого прощелыгу на стезю добродетели. Ну, разве это не стоящее дело? А надолго ли вернули-то вы его? Скептически спросил Ратников. Прохоренко с у смешкой посмотрел на Кличковского. Ну, в случае чего поступлю, как... «Тарас Бульба с Андреем!» к л ч к о в с к и й встал из-за стола, одернул пиджак и с нотками сдерживаемой торжественности произнес с я ш к а Маркиз, э, то есть я хотел сказать, Яков Семенович Клячковский никогда не бросал слов на ветер». Это его всегда отличало от ему подобных. Вы, товарищ Прохоренко, можете быть уверенным. Ни в помыслах, ни в делах я не отвечу злом на добро. Маркиза больше нет. И не будет. Баста. И уже тише, без потечки, просто и в з в о л н о н н о закончил. Хочется остаток дней прожить. По-человечески. Ходить по улицам, не втягивая голову в плечи, не озираясь по сторонам, не вздрагивать от каждого звонка в дверь и не отводить глаза от людских взглядов.